Глава 17 Его тело лежало у подножия утеса, омываемое набегающей волной. Для начала Тедди спустил ноги с утеса и, нашарив ступнями камни, убедился в том, что они выдержат его вес. Только сейчас он выдохнул. С удивлением узнав, что задерживал дыхание, затем его локти соскользнули с ребра утеса, И он прочно утвердился на камнях. Но тут один из них поехал, и правая лодыжка вместе с ним, тогда он прижался всем телом к скале, пока не восстановил равновесие. Развернувшись, он сполз немного вниз, распластавшись, как краб, на скале, а затем начал спуск. Процесс не быстрый, Одни камни торчали из скалы, надежные, как болты корабельной кормы. Другие... Держались на честном слове, и невозможно было определить, где какой, пока не ступишь на него как следует. Минут через десять на глаза ему попалась сигарета, одна из чаковских лайки-страйк, наполовину выкуренная, с почерневшим кончиком, похожим на заточенный карандаш. Что могло спровоцировать падение? «Да, ветер усилился». но не настолько, чтобы сбить с ног взрослого мужчину с ровной площадки. Тэдди подумал о том, как Чак в одиночестве выкуривал свою последнюю в жизни сигарету, подумал о всех, кто был ему небезразличен и кто умер, пока он нес службу. Конечно, лорос, Его отец где-то на дне этого залива. Его мать, скончавшаяся, когда ему было шестнадцать лет. Тутти Вичелли. Сицилии ему прострелили рот, и он улыбался Тедди странноватой улыбкой, как будто проглотил что-то необычное на вкус, а из уголков рта текли струйки крови. Мартин Феллон. Джейсон Хилл. Этот крепыш поляк из Питтсбурга, пулеметчик. Как бишь его звали. Ярдок. Точно. Ярдок. Галибеовский, блондинистый парень, веселивший их в Бельгии. Прострелили ногу, вроде ничего угрожающего, вот только так и не удалось остановить кровотечение. И, конечно, Фрэнки Гордон, которого он тогда оставил в клубе «Кокосовая роща». Спустя два года Тедди зажег спичку а его каску со словами. «Ну что, жопа на выпасе, толстая корова и айова!» На что Фрэнки было отреагировал. «Ну ты, мастер, завернул!» И наступил на мину. У Тедди же в левой икре до сих пор сидит кусок шрапнели. И вот теперь Чак. Узнает ли Тедди когда-нибудь, можно ли было доверять ему? следовало ли поверить ему на слово чаку который умел его рассмешить и благодаря которому головная боль возникшая на этом острове была более менее терпимой чаку который всего несколько часов назад предлагал взять на ланч яйца бенедикт и рубин тонкой нарезки теди задрал голову чтобы свериться с ребром утеса Примерно половину расстояния он одолел. За это время небо сделалось темно-синим, как море, и продолжало с каждой минутой темнеть. Так что же могло сбросить Чака с утеса? Противоестественное обстоятельства Если, конечно, он что-нибудь не уронил и не полез за этим вниз. Если он не устал, как сейчас Тедди, шаг за шагом спускаться с утеса, хватаясь за дерн и ощупывая ногой каждый камень. Тедди сделал передышку. По лицу катился пот. Он осторожно высвободил левую руку и провел по лицу, а пот вытер обрючину. Потом повторил процедуру, сменив руку. Когда же он вновь ухватился за скалистый выступ, то рядом увидел сложенный листок. Застрявший между камнем и коричневым корнем, он слегка трепетал на ветру. Тедди извлек его двумя пальцами и даже не разворачивая догадался, что это. Учетный листок Лэдиса. Он сунул его в задний карман, вспомнил, как этот листок чуть не выпал из заднего кармана Чака и вдруг понял, почему Чак полез вниз за этим листком для Тедди. Последние двадцать футов состояли из валунов, огромных черных яиц в бурых водорослях. Тедди пришлось развернуться на сто восемьдесят градусов. Теперь он цеплялся сзади за скальные выступы, удерживая вес основаниями ладоней, Так и передвигался с валуна на валун, мимо прячущихся в расщелинах крыс. Вот и последний валун, а с ним и береговая отмель. Он прямиком направился к бездыханному телу, только это оказалось никакое не тело, а длинный камень, выбеленный солнцем и увитый толстыми канатами морских водорослей. Слава уж не знаю кому. Чак жив. Тедди сложил ладони рупором и, задрав голову к вершине, громко позвал товарища. Он звал и звал, его крики уносились в море, метались эхом среди скал, подхватывались ветром. Он все ждал, что над верхней площадкой утеса появится голова Чака. Может, он как раз сейчас готовится спуститься к нему? Тедди кричал, пока не осип. Он взял паузу в ожидании ответного крика. Уже стало слишком темно, чтобы разглядеть что-либо на утесе. В ушах свистел ветер. Доносилась возня крыс среди камней. Выкрикнула чайка, плескались волны, а через пару минут снова простонала сирена на бостонском маяке. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел устремленные на него взгляды, десятки глаз. Крысы влезли на валуны и разглядывали его без всякого страха. Ночью эта песчаная коса принадлежала им, а не ему. Но Тэдди боялся не столько крыс, сколько воды. Плевать он хотел на юрких грязных ублюдков, их можно пострелять. Интересно, сколько из этой сфоры выстоит, глядя, как он разносит в клочья их товарок. Вот только у него не было с собой оружия, а число крыс успело удвоиться. Длинные хвосты подметали камни, вода лизала подошвы, маленькие глазки так и сверлили его. И что бы он там ни говорил об отсутствии страха, по спине пробегал холодок. а легкое жжение в ступнях намекало на то, что пора отсюда сваливать. Он медленно двинулся вдоль берега и быстро убедился, что их здесь сотни. Они выползали на свет луны, как тюлени на солнце. Крысы спрыгнули на песок и оккупировали место, где он только что стоял. Он повернул голову в другую сторону, чтобы посмотреть, далеко ли тянется Отмель. Недалеко. Впереди, примерно в тридцати ярдах, в море вдавался еще один утес, который фактически обрубал береговую линию, а правее в открытом море виднелся остров, о котором Тедди даже не подозревал. Он прочно лежал в лунном свете этаким бруском коричневого мыла, словно отвоевав себе местечко. В день приезда... Они стояли с Макферсоном на этих утесах и никакого другого острова не видели. Он был готов поклясться. «Так откуда, черт побери, этот островок тут взялся?» Он слышал, как сцепились несколько крыс, но большинство просто царапало коготками камни да попискивало. И Тедди почувствовал, как зуд в щиколотках поднимается к коленям и ляжкам, Оглянувшись, он не увидел песка. Вся отмель была покрыта этими тварями. Он поднял глаза к вершине утеса. Спасибо полной луне и бесчисленным ярким звездам. И тут взгляд отметил цвет, в котором было не больше смысла, чем в острове, выросшем на пустом месте. Оранжевое пятно посередине большого утеса. Сумерки, черный утес и оранжевое пятно. Тедди уставился на него, пятно же, померцав, потухло, потом снова ожило, потухло, ожило. Это было похоже на пульсацию, на трепетание огня. Там была пещера или глубокая расщелина, а в ней человек». «Чак! Кто же еще? Наверное, полез вниз за тем листком. Может, поранился или подвернул ногу и ушел бок вместо того, чтобы продолжить спуск?» Тедди снял ковбойскую шляпу и направился к ближайшему валуну. Полдюжины глаз уставились на него. Он махнул на них шляпой, и мерзкие твари брызнули с валуна. А он быстро встал на камень и пуганул обитателей следующего — которые тут же разбежались, и так он продвигался с камня на камень, и крыс становилось все меньше, а на последних черных яйцах их и вовсе не было. И затем он начал карабкаться вверх по склону, хотя его руки, ободранные еще во время спуска, продолжали кровоточить. Впрочем, подъем оказался легче, чем можно было ожидать. Сам склон выше и шире первого, зато есть уступы и больше растительности. Он карабкался полтора часа под немигающими взглядами звезд, как прежде крыс. И в процессе подъема он потерял свою Долорес, уже не мог мысленно ее увидеть, рассмотреть ее лицо или руки или большой рот. Впервые после смерти она по-настоящему покинула его. Конечно, это результат физического истощения, голода и недосыпа. И тем не менее, она покинула его, так что под этим лунным светом он взбирался без нее. Но, по крайней мере, он слышал ее голос, звучавший в мозгу и говоривший ему «Давай, Тедди, давай, живи дальше». Неужели наступил этот момент? После двух лет блуждания под водой и посматривания на пистолет, лежащий на столике, в темноте гостиной под пение Томми Дорси или Дюка Эллингтона и абсолютной уверенности, что он не в силах сделать хотя бы один шаг в сторону этой сучьей жизни и такой тоски по ней, что однажды, скрижетнув зубами, он сломал кончик резца. Неужели после всего этого действительно наступил момент, когда он позволил ей уйти? Ты не привиделась мне, Долорес, я точно знаю, но в данную минуту кажется, что привиделась. Давно пора, Тедди, давно пора, отпусти меня. Да? Да, малыш, я попробую, окей? Окей. тэдди уже отчетливо видел оранжевые сполохи. Он явственно, пусть еще слабо, ощущал тепловую волну. Положив руку на каменный выступ над головой, он посмотрел на оранжевые блики, пляшущие на кисти, затем подтянулся и положил локти на выступ. Стали видны отцветы на отвесных стенах. Он встал во весь рост, и чуть не уперся темечком в свод пещеры, который уходил, загибаясь вправо. Тедди двинулся в эту сторону и через секунду увидел источник света. Костерок из сложенных веток, лежащих в углублении в каменном полу. У костра стояла длинноволосая женщина, держа руки за спиной. — Кто вы? — спросила она. — Тедди Дэниелс. Женщина была в казенной одежде пациентки больницы. Светло-розовая полотняная курточка, брючки на завязках и тапочки. — Это ваше имя, а профессия? — Якоб. Она наклонила на голову, и он разглядел отдельные седые волосы. — Вы судебный пристав? Тедди кивнул. «Вы не могли бы вытащить руки из-за спины?» — попросил он. «Зачем? Хочу посмотреть, что вы там держите». «Зачем? Хочу узнать, что мне угрожает». Она едва заметно улыбнулась. «Думаю, вы в своем праве». «Я рад, что вы так думаете». Она вытащила из-за спины руки, в которых оказался длинный, тонкий хирургический скальпель. Я его подержу, если вы не против. Нет возражений. Он поднял вверх ладони, словно сдаваясь. Вы знаете, кто я? Пациентка Эшклифа. Еще один наклон головы, сопровождаемый касанием больничной одежды. Надо же. Интересно, что меня выдало? Ладно, ладно, уели. Что? «Все федеральные приставы такие проницательные!» «Я давно ничего не ел», — сказал Тедди. «Туговато соображаю». «А спали как?» «Простите?» «С тех пор, как вы на острове, как вам спится «Не очень. Если это вам о чем-то говорит». «Еще бы!» Она подтянула брючки и, усевшись на пол, пригласила его жестом сделать то же самое. тэдди сел и всмотрелся в ее лицо. «Вы Рэйчел Саланда?» — произнес он. «Настоящая». Она молча повела плечами. «Вы убили своих детей?» — спросил он. Она подтолкнула скальпелем ветку. «У меня никогда не было детей». «Нет». «Нет». И замужем я не была зато вы удивитесь я была здесь больше чем пациент как можно быть больше чем пациентом она подтолкнула толстую корягу и та с хрустом осела отчего над костром поднялся сноб искр но они погасли не долетев до свода пещеры я была членом медперсонала сказала она сразу после войны «Вы были медсестрой?» Она поглядела на него сквозь костер. «Я была врачом, пристав. Первая женщина-врач в Драмонской больнице в Деловере. Первая женщина-врач в Эшклифе. Перед вами, сэр, настоящий первопроходец». «Или бредящая душевнобольная», — подумал Тедди. Он поймал на себе ее взгляд, в котором сквозили доброта, усталость и понимание. «Вы думаете, я сумасшедшая?» — сказала она. «Нет». «Что еще можно думать о женщине, прячущейся в пещере?» «Я подумал, что на это, вероятно, есть причина». Она грустно улыбнулась и покачала головой. «Я не сумасшедший, нет. Хотя разве сумасшедший скажет что-нибудь другое? Вот вам кавкеанство в чистом виде. Если ты не сумасшедший, но тебя объявили таковым, то все твои протесты только укрепят их в этом мнении. Понимаете, о чем я?» «Ну, в общем...» «Представьте это в виде силогизма, теза. Сумасшедшие отрицают, что они сумасшедшие». «Следите за логикой!» «Да», — сказал Тедди. «Антитеза! Боб отрицает, что он сумасшедший!» «И синтез! Следовательно, Боб сумасшедший!» Она положила скальпель на землю рядом с собой и поворошила костер палкой. «Если тебя все считают сумасшедшей, то любые твои действия, которые в других обстоятельствах, сработали бы в твою пользу!» в реальности укладываются в рамки действий безумца. Твои разумные протесты квалифицируются как отрицание очевидного. Твои обоснованные страхи рассматривают как паранойю. Твой инстинкт выживания награждается ярлыком «защитный механизм». Ситуация заведомо проигрышная. По сути, это смертный приговор. однажды сюда попав ты остаешься здесь навсегда из корпуса ц назад ходу нет никому нет кто то конечно вышел не спорю но только после хирургического вмешательства операции на мозге вжг скальпелем в глаз самое настоящее варварство в голове не укладывается о чем я им прямо говорила я с ними поролась Я писала письма. Они могли меня просто убрать, правильно? Уволить или освободить от занимаемой должности, чтобы я, например, преподавала или даже занималась лечебной практикой в каком-нибудь другом штате. Но их это не устраивало. Они не могли допустить, чтобы я уехала. Исключено. Нет, нет и нет». Во время своего монолога она все больше и больше отдавалась эмоциям, при этом тыча палкой в костер и обращаясь не столько к Тедди, сколько собственным коленям «Вы и правда были доктором?» — спросил Тедди. «Да, правда». Она подняла на него взгляд. «Собственно, была и есть. Я работала здесь вместе с другими врачами». А потом я начала задавать вопросы о крупных партиях барбитурата и опиумных галлюциногенов. Стала недоумевать, к сожалению, вслух. По поводу хирургических операций, носящих экспериментальный, мягко говоря, характер. «Чем они здесь занимаются?» Она поджала губы и одновременно скривила рот в подобии улыбки. «А вы?» Не догадываетесь? Я знаю, что они нарушают Нюрнбергский кодекс. Нарушают? Они вытерли об него ноги. Я знаю, что здесь применяют радикальные методы лечения. Радикальные, да. лечение нет. Здесь пристав никого не лечит. Вам известно, кто финансирует эту больницу? Тедди кивнул. Крат. «И всякие левые фонды», — добавила она, — «денежки сюда текут рекой. А теперь задайте себе вопрос, откуда в теле возникает боль?» «Зависит от того, какое место поранено». «Нет», — она категорически покачала головой, — «плоть тут ни при чем. Мозг посылает сигналы через нервную систему. Мозг!» контролирует боль. Он контролирует страх, сон, сочувствие, голод. Все, что мы ассоциируем с сердцем или душой, или нервной системой, на самом деле контролируется мозгом абсолютно все. Окей. Ее глаза блестели в отсветах костра. А если установить над ним контроль? Над мозгом? Она кивнула. «Создать человека, которому не нужен сон, который не испытывает боли, любви, симпатии, человека, которого бесполезно допрашивать, потому что вся информация в его мозгу стерта». Она поворошила горящие ветки и снова подняла на него глаза. пристав здесь создают роботов». чтобы они возвращались в большой мир и выполняли работу, как роботы. Но такими возможностями, такими научными знаниями овладеют еще не скоро, да, согласилась она. Этот процесс растянется на десятилетие Они начали с того же, с чего начали советы, промывание мозгов, эксперименты по созданию экстремальных условий. Так нацисты подвергали евреев испытанию предельной жарой и холодом, чтобы потом применить к солдатам рейха эти навыки выживания. Неужели пристав вы не понимаете? Через пятьдесят лет следующие люди оглянутся назад и скажут, вот, она ткнула пальцем в земляной пол, вот где все это началось. «Нацисты использовали евреев, советы использовали узников ГУЛАГа, а здесь, в Америке, мы использовали пациентов на острове Проклятых». Тедзи ничего не сказал ей на это. Слова не приходили в голову. Она перевела взгляд на пламя. «Они не смогут вас отпустить. Вы же понимаете?» «Я федеральный пристав. Как они меня остановят?» Она встретила это заявление широкой улыбкой и аплодисментами. «Я была видным психиатром из уважаемой семьи? Когда-то мне казалось, что это гарантирует неприкосновенность. Не хочется вас расстраивать, но, увы. Позвольте вас спросить, у вас в прошлом были психологические травмы? У кого их не было? Разумеется». Но это не абстрактный разговор о людях вообще. Мы говорим о конкретных вещах, о вас. У вас есть душевные слабости, которые они могли бы против вас использовать. Были ли в вашей прошлой жизни эпизоды, которые можно рассматривать как факторы, предопределившие потерю рассудка? Так что, когда вас поместят сюда, они это сделают? Ваши друзья и коллеги скажут, ну, конечно, он сломался, окончательно. Да и кто бы на его месте не сломался, это все война и потеря матери, или кого вы там потеряли, ну и... — Такое можно сказать о ком угодно, — возразил Тедди. Тот — То-то и оно. Вы еще не поняли? — Да, такое можно сказать о ком угодно, но они это скажут о вас. «Как у вас с головой?» «С головой?» Она пожевала нижнюю губу и пару раз кивнула. «Да, с котелком. Как он? Видели странные сны в последнее время?» «Было дело». «Головные боли?» «Я подвержен мигреням». «Господи, вы шутите?» «Нет». «Вы принимали здесь какие-нибудь таблетки, хотя бы аспирин?» «Да». «Чувствуете себя не в своей тарелке?» будто это не совсем вы. Ничего страшного, успокаиваете вы себя, просто мне малость не по себе. Вот и соображают туговато. Но у вас не лады со сном, сами сказали. Непривычная койка, непонятная среда, да еще ураган в придачу. Так вы себе объясняете свое состояние, да? Тедди кивнул. Вы наверняка ели в здешнем кафетерии, пили там кофе. По крайней мере, успокойте меня, что вы курили собственные сигареты». «Моего партнера», — признался Тедди, — «а у доктора или санитара не стреляли?» В кармане рубашки у него лежали сигареты, выигранные в покер. Он вспомнил, как выкурил в день приезда сигарету Коули. Еще подумал тогда, что такой сладкий табак попался ему в первый раз. Она прочла ответ по его лицу. Обычно для того, чтобы нейролептический наркотик проявил себя в крови, требуется от трех до четырех дней. А до этого времени больной практически не замечает никакого эффекта. Иногда случаются приступы, которые легко спутать с мигренью, особенно если она периодически повторяется. Но вообще приступы – явление редкое. Обычно единственное, на что обращает внимание больной «хватит называть меня больным» — это на сны. Они становятся все ярче и длятся все дольше. Они нанизываются друг на друга, выстраиваются в цепочки и превращаются в эдакий роман сродни фантазиям Пикассо. Еще один заметный эффект — больной начинает чувствовать себя немного как в тумане. мысли становятся несколько бессвязными, но ведь это можно всегда списать на расстройство сна и всякие кошмары, правильно? Нет, пристав, я не называю вас больным пока, это просто фигура речи. Если впредь я буду избегать местной пищи, сигарет, кофе и таблеток, о каком ущербе на данный момент можно говорить? Она убрала волосы с лица и закрутила их в узел на затылке. Боюсь, что весьма серьезным. Предположим, до завтра я не смогу уехать с этого острова, а наркотики начнут действовать. Как я это пойму? Самые очевидные индикаторы — сухость во рту в сочетании, как это ни парадоксально, с обильным слюноотделением — «Ну и, конечно, тремор. Вы заметите легкую дрожь. Она начнется там, где сустав большого пальца соединяется с запястьем, потом захватит палец и, наконец, овладеет всей кистью». «Овладеет». «Что еще?» — спросил Тедди. «Особая чувствительность к свету, боли в левом полушарии мозга, застревание слов. Вы начнете заикаться». До его слуха донеслись звуки океанского прибоя, разбивающегося о скалы. «Что происходит на маяке?» Она обняла себя за плечи и подалась к огню. «Операции? Операции? Их можно делать в больнице?» «Операции на мозге? Их тоже удобнее делать в больнице?» Она смотрела на языки пламени. Экспериментальная хирургия. Не давайте вскроем и устраним проблему, а давайте удалим и посмотрим, что будет. Незаконные операции, пристав. Так сказать, привет нацистам. Она улыбнулась ему. Именно там они плодят своих призраков. Кто об этом знает? На острове я имею в виду. А маяки? Да. Все. «Ну уж, санитары, сестры!» Она выдержала его взгляд сквозь пламя костра, и ее глаза были чистыми, ясными. «Все!» — повторила она. Сам он не помнил, как отключился, но, видимо, все-таки уснул, потому что она трясла его за плечо. «Вы должны уходить!» — говорила она. Они считают меня мертвой, думают, что я утонула. Если они, разыскивая вас, забредут сюда, то мне конец. Я прошу прощения, но вы должны идти. Он поднялся и протер глаза. Там, Там она показала наверх, проходит дорога, немного восточнее этого утеса, потом поворачивает на запад. Примерно через час пути она выведет вас к особняку бывшего командующего войсками. «Вы ведь Рэйчел Соланду?» — спросил он ее. «Я знаю. Та, которую мне раньше показали, была самозванкой». «Почему вы так решили?» Кончики пальцев. Вчера перед сном он их разглядывал. Когда утром проснулся, они уже были чистыми. «Обувная вакса», — подумал он сначала, но потом вспомнил, как он к ней прикоснулся. «Она выкрасила волосы перед самой встречей со мной». «Вы должны уходить», — она мягко подтолкнула его к выходу. «А если я захочу вернуться?» — спросил он. «Вы меня здесь не застанете. Я постоянно перемещаюсь, каждую ночь на новом месте». «Но я мог бы забрать вас, увезти отсюда!» Она печально улыбнулась и откинула пряди свисков. «Вы не услышали, что я вам сказала?» «Услышал. Вы отсюда никогда не уедете! Вы пополнили наши ряды!» Она тронула его за плечо и еще раз подтолкнула к выходу из пещеры. де остановился на пороге обернулся у меня есть друг сегодня вечером мы были вместе а потом потерялись вы его случайно не видели в ответ все та же печальная улыбка пристав у вас здесь нет друзей